Глава 9. Биполярное расстройство и шизофрения. л полезные жиры и кетогенная диета. Из серьезных нарушений психического здоровья самым известным являются шизофрения и биполярное расстройство. Устаревшее название этого состояния – маниакально-депрессивный психоз. Они получили такое широкое распространение в современном обществе, что превратились в сленговые прилагательные. Мы называем биполярным все, что меняется резко и кардинально. Например, биполярная погода – это когда на смену аномальной жаре вдруг приходит холод, а потом снова зной и так далее. А все странное и непредсказуемое мы называем шизофреничным. Например, начальника, который может светиться от гордости, а через минуту начать злобно орать. Такое использование слов привело к частичному искажению смысла. Да, у людей, страдающих биполярным расстройством, действительно бывают перепады настроения, но эти колебания происходят не ежеминутно. Маниакальные эпизоды, как правило, длятся неделю, а депрессивные фазы – от двух недель и более». Несмотря на устойчивую связь с этим заболеванием в нашем разговорном языке, шизофрения не имеет ничего общего с раздвоением личности, которая больше присуще диссоциативному расстройству идентичности. Если вы откроете медицинский справочник, то прочтете, что симптомы заболевания делятся на продуктивные, позитивные и негативные. К первым относится психотическое поведение, которое не наблюдается у здоровых людей, например, бред и галлюцинации. А негативные симптомы – это те, что влияют на нормальное поведение, например, искажение речи, замкнутость и депрессивное состояние. Биполярное расстройство и шизофрения имеют много общего. Настолько, что некоторые психиатры не проводят четкого разграничения – Между этими двумя заболеваниями. В психиатрии очень трудно поставить точный диагноз, а критерии, указанные в диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам, составлены с опорой на симптоматику, а не на исследование. Вообще клиницистов не очень устраивает существующая на сегодняшний день классификация. Технически биполярное расстройство относится к эффективным расстройствам, а шизофрения – к психотическим. Но иногда первая болезнь сопровождается психотическими симптомами, такими как галлюцинации, и разграничить два заболевания становится непросто. А бывает и так, что у людей, страдающих шизофренией, наблюдаются перепады настроения, например, повышенная раздражительность – или агрессия. И тогда это уже больше похоже на биполярное расстройство. Одни ученые вообще не верят в существование шизофрении, а другие считают, что и это заболевание и биполярное расстройство могут проявляться по-разному, только перепады настроения, этот симптом в сочетании с психозом и преимущественно психоз. Я буду придерживаться классической точки зрения и расскажу вам о каждом из этих заболеваний в отдельности. Хотя, как вы убедитесь сами, диетические стратегии для борьбы с ними во многом схожи. Биполярное расстройство. Нэнси была моим давнишним пациентом. В 21 год у нее диагностировали биполярное расстройство. Почти 10 лет она принимала... 1200 миллиграммов лития и клонозепам, и это позволяло держать заболевание под контролем. Препараты лития – психотропные препараты группы норматимиков, то есть нормализующие настроение. Клонозепам – противоэпилептический препарат, оказывающий, помимо противосудорожного, седативное и противотревожное действие. Но однажды она перешла на другую работу, И начался настоящий ад. Женщина стала испытывать сильнейший стресс, а скачка идей мешала ей спать по ночам. Скачка идей – расстройство мышления по темпу в виде чрезвычайного ускорения. Ускорение достигает степени, когда одна незаконченная мысль сменяется другой. При этом мысли перескакивают одна с другой. На работе пациентка не могла сосредоточиться, так как внимание перескакивало с одного объекта к другому. Нэнси стала составлять список задач на день, но все кончилось ощущением полной беспомощности перед растущей грудой дел. К этому прибавлялись еще и домашние дела, так что об отдыхе не могло быть и речи. Повышенная рассеянность, невозможность сосредоточиться и непосильная многозадачность указывали на гипоманию. Гипомания – состояние, характерное для маниакальной фазы биполярного расстройства, характеризуется приподнятым настроением, повышенной активностью, говорливостью, часто вместе с раздражительностью и гневливостью. Эти проявления в целом нетипичны для данного человека и продолжаются более четырех дней подряд, при этом отсутствуют симптомы психоза, такие как бред и галлюцинации. Гипомания – Это состояние менее тяжелое, чем мания, но все равно очень неприятное. Нэнси так долго пила одни и те же таблетки, что я побаивалась менять назначение. Прежде чем вносить коррективы, я решила расспросить ее о питании. К моему удивлению, в рационе женщины оказалось немало запрещенных продуктов. Будучи всегда в стрессе и всегда на бегу, она забросила свой утренний протеиновый шейк, и перешла на бублики и маффины. Она стала пить больше кофе, чтобы хоть как-то сосредоточиться на работе, а по вечерам баловала себя парой бокалов вина в надежде расслабиться и заснуть. Вы наверняка догадываетесь, какие именно пищевые привычки нарушали ее и без того хрупкое душевное состояние. Чтобы лучше понять картину происходящего, давайте разберемся во взаимосвязи между кишечником и мозгом на фоне биполярного расстройства. Кишечник при биполярном расстройстве. Отличительным признаком биполярного расстройства является эмоциональная лобильность или, говоря проще, быстрая смена настроения. В течение примерно недели люди, страдающие заболеванием, пребывают в возбужденном состоянии. Они не спят по ночам, быстро говорят и не могут сконцентрировать внимание на одном объекте. Это называется мания. Неделя проходит, и они вдруг погружаются в депрессию, замыкаются и теряют интерес к жизни. Биполярное расстройство – это не только серьезная симптоматика, но и плачевные последствия. Люди, столкнувшиеся с таким заболеванием, преждевременно умирают от вторичных причин. Например, на фоне биполярного расстройства ожирением страдает 40% молодых людей, в два раза больше, чем среди обычного населения. Прибавьте к этому тот факт, что увеличение веса является распространенным побочным эффектом многих антипсихотических препаратов. Также у таких пациентов часто диагностируются такие недуги, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания. Вот почему некоторые ученые относят биполярное расстройство не к сугубо ментальным нарушениям, а к мультисистемным воспалительным заболеваниям. Как вы уже знаете, причина велотекущего хронического воспаления может крыться в кишечнике. При развитии обширных воспалительных процессов увеличивается концентрация С-реактивного белка, То же самое мы наблюдаем у пациентов с биполярным расстройством, находящихся в депрессивном или маниакальном состоянии. Это наводит на мысль о том, что перепады настроения могут быть связаны с воспалением в кишечнике. Вообще связь между биполярным расстройством и кишечным воспалением не кажется чем-то удивительным. Например, среди людей с синдромом раздраженного кишечника Количество случаев этого заболевания почти в два раза больше, чем среди обычного населения. А еще бывает мания, вызванная антибиотиками. Это называется антибиомания. Антибиомания – псевдоанафилактическая реакция на введение антибиотиков пенициллинового ряда, проявляющаяся в том числе психическими симптомами, психомоторным возбуждением, галлюцинациями, бредом. По мнению целого ряда специалистов, рост числа случаев маниакальных расстройств отчасти вызван появлением новых антибиотиков, которые приводят к нарушению баланса кишечной микробиоты. Также с биполярным расстройством ассоциируется синдром дырявого кишечника. У пациентов в крови присутствуют химические вещества из этого органа, в том числе липополисахариды, основной компонент клеточной стенки кишечных бактерий. У здоровых людей эти вещества запечатаны в кишечнике, а при биполярном расстройстве они вытекают наружу, вызывая воспаление и выработку противовоспалительных цитокинов, которые усугубляют депрессию и эмоциональные проблемы. При биполярном расстройстве страдает ось гипоталамус гипофиз надпочечники, Когда человек находится в стрессе, что нередко случается при этом заболевании, происходит стимуляция гормона под названием кортикотропин-релизинг-фактор. По всей видимости, благодаря этому процессу надпочечники начинают вырабатывать кортизол, чтобы помочь организму справиться с напряжением. Однако переизбыток этого вещества способен усилить проницаемость и чувствительность кишечника. Очень часто у пациентов с биполярным расстройством отмечаются микробиомные изменения. По составу их микробиота близка к колонии бактерий у людей, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника. Это приводит к сокращению уровня хорошо известных вам нейромедиаторов, вырабатываемых микроорганизмами. Речь идет о гамма гаммоаминомасляной кислоте, гамк, норадреналине, серотонине, дофамине, и ацетилхолине, как вы уже могли не раз убедиться, оптимальный уровень нейромедиаторов – основа здоровья мозга. Теперь, когда вы имеете общее представление о связи между биполярным расстройством и кишечной микробиотой, пора перейти к диетическим стратегиям. Давайте выясним, какие продукты усугубляют заболевания, а какие, наоборот, способствуют облегчению симптомов. Продукты и модели питания, которые усугубляют биполярное расстройство. Постоянный переход от маниакальных эпизодов к глубокой депрессии усложняет диетологическое лечение биполярного расстройства. То, что полезно при мании, вредно при депрессии, и наоборот. Поэтому очень важно действовать, исходя из текущего состояния пациента. На депрессию, в том числе биполярную, влияют продукты, о которых мы говорили в главе 2, поэтому при необходимости переслушайте ее. А здесь я хочу рассказать вам об исследованиях мании и биполярного расстройства. Обращаю ваше внимание на то, что некоторые продукты не сочетаются с литием. Препарат широко применяется для лечения биполярного расстройства уже не один десяток лет. Он настолько популярен, что не сказать о влиянии пищи на его эффективность просто нельзя. Западная диета. И снова западная диета наносит по организму сокрушительный удар. Недостаточное потребление овощей, обилие вредных жиров, рафинированных углеводов, сахара и мяса губительно для мозга человека с биполярным расстройством. В рационе таких пациентов, как и людей с депрессией, много углеводов и высококалорийной пищи, Некоторые ученые считают, что потребление сахара и других утешающих продуктов – это форма самолечения. Но мы знаем, что в конечном итоге нездоровое питание приводит к психологическому самоуничтожению. Спасением для таких людей может стать средиземноморская система питания. Но, как вы понимаете, пациентам с биполярным расстройством очень сложно придерживаться правильной диеты. Им особенно трудно отказаться от жиров и сахара, так как по статистике примерно 10% таких людей страдают компульсивным перееданием, неконтролируемым поглощением большого количества пищи. В 2017 году Матиас Смело обнаружил, что очень часто биполярное расстройство сопровождается синдромом ночного аппетита, когда человек мало ест днем, но зато объедается ночью, прерывая для этого сон. Не самое лучшее начало, если вы хотите питаться правильно. Активная работа над собой и поддержка близких способны помочь людям с биполярным расстройством избавиться от вредных пищевых привычек. Научно доказано, что таким пациентам под силу снизить индекс массы тела и что при поддержке медсестры или инструктора это проходит быстрее. На фоне заболевания диетические изменения даются очень нелегко, поэтому не стесняйтесь просить о помощи. Средиземноморская система питания – отличная замена западного рациона, но существует еще одна диета, которая продемонстрировала наибольшую эффективность в борьбе с биполярным расстройством. Имеющиеся на сегодняшний день данные и случаи из практики показывают что высокожировая низкоуглеводная кетогенная диета помогает стабилизировать настроение. В 2019 году Иен и Гарри Кэмпбеллы оценили эффект этой системы питания на эмоциональное состояние пациентов с биполярным расстройством. Они проанализировали комментарии 274 участников онлайн-форума на котором обсуждалось, как на настроение влияют три вида диет – кетогенная, обогащенная омега-3 жирными кислотами, и вегетарианская. В результате о стабилизации настроения чаще остальных сообщали приверженцы первой. Вы спросите, почему кетогенная диета смягчает симптомы биполярного расстройства? Причин множество. Она влияет на передачу глутамата и гамк снижает уровень окислительного стресса и воспаления, и, что самое важное, улучшает работу митохондрий, выполняющих роль клеточных электростанций. Митохондриальная дисфункция ассоциируется с биполярным расстройством. Кетогенная диета – это специальная система питания с высоким содержанием жиров, умеренным количеством белка и почти без углеводов. Я не буду вдаваться в подробности. Скажу лишь, что сейчас она очень активно используется для снижения веса, и о ней написано множество книг. Лично я советую почитать «Кетодиету» доктора Джоша Акса. Учтите, что эта система питания имеет как краткосрочные, так и долгосрочные побочные эффекты. После перехода на нее может наблюдаться тошнота, рвота, головная боль, быстрая утомляемость, головокружение, бессонница – плохая переносимость физических нагрузок и запор. Это состояние называется кетогрипп. Как правило, оно длится от пары дней до двух недель. Чтобы облегчить симптомы, пейте больше жидкости и восполняйте электролитный баланс. К долгосрочным побочным эффектам относятся ожирение печени, низкий уровень белка в крови, камни в почках, дефицит витаминов и минералов. Если вы хотите опробовать китодиету, проконсультируйтесь с лечащим врачом кофеин. 20-летний литературовед Рэнди подумывал о смене пола. Во время наших бесед он предпочитал использовать мужской род, говоря о себе. Это было тяжелое время для парня. На фоне сильного стресса у него возникали маниакальные эпизоды. Тогда он неделями не спал по ночам. Совершал рискованные поступки, например, перебегал через оживленное шоссе, а иногда ему мерещилось, что он мессия, пришедший спасать мир. В конце концов, Рэнди забрали в больницу. Там он провел шесть месяцев, а после выписки пришел на консультацию ко мне. Благодаря лекарствам его состояние стабилизировалось и можно было приступать к лечению гендерной дисфории. Гендерная дисфория – дистресс, который человек испытывает из-за несовпадения между своей гендерной идентичностью и полом, приписанным при рождении. Люди с гендерной дисфорией, как правило, трансгендеры, ранее использовавшееся диагностическое обозначение расстройства гендерной идентичности, было переименовано Чтобы, чтобы удалить стигму, стигму, связанную с термином «расстройство». Но, увы, через два месяца Рэнди снова стал вести себя очень возбужденно. А еще у него появилась дрожь в руках. Это меня насторожило, так как причиной тремора в руках могло быть отравление литием. Я уже стала думать о том, чтобы прекратить сеансы и не бередить проблему» отравлявшую ему жизнь. Но однажды он признался мне, что балуется энергетическими напитками. Причем он выпивал не по одной-две, а по восемь-десять банок в день. Энергетики пользуются популярностью среди студентов. Red Bull, Эмп, Монстр, Рокстар, Рип-Ит, Фул-тротл и амбициозный Коукейн, созданы для того, чтобы молодым людям хватало сил на учебу и тусовки. В 230 мл энергетика содержится от 80 до 141 мг кофеина. Как вы понимаете, в одной банке может быть намного больше 230 мл. Такое количество этого вещества вредно даже здоровым людям. А у тех, кто страдает биполярным расстройством, оно может спровоцировать манию. Некоторые случаи из практики демонстрируют связь между энергетиками и биполярной манией. К несчастью, концентрация лития в организме Рэнди не превышала нормы, а тремор был действительно вызван переизбытком кофеина. Я спросила его, готов ли он сократить потребление этого вещества под моим руководством. Это нужно делать очень аккуратно, так как синдром отмены может спровоцировать увеличение уровня лития. Он согласился и постепенно в течение 8 недель перешел с 80 энергетиков в день – к одной чашке кофе по утрам. В результате у него прошли маниакальные симптомы и тремор в руках, который мешал работе и учебе, и как следствие улучшилась концентрация внимания. Нетрудно догадаться, почему кофеин вредит пациентам с биполярным расстройством, находящимся в маниакальном состоянии. В малых дозах он повышает настроение, прежде всего за счет взаимодействия между дофамином и анденозиновыми рецепторами мозга, а в больших оказывает чрезмерный бодрящий эффект, который может быть опасен. А еще кофеин нарушает циклы сна, дополнительный фактор риска возникновения мании. Контролируемых исследований негативного влияния этого вещества на пациентов с биполярным расстройством пока не проводилось, а жаль. Уверена, что они бы имели высокую практическую ценность, Что касается этой группы больных, то правило «не более 400 мг кофеина в день» для них тоже актуально. Если вы сокращаете потребление этого алканоида, делайте это постепенно. Внезапный отказ может нанести серьезный удар поранимому мозгу и создать угрозу для тех, кто принимает литий. Изменение уровня натрия. 45-летний ямаец по имени Марис – Пришел ко мне на консультацию по поводу биполярного расстройства. Всего за несколько недель нам удалось взять под контроль маниакальные приступы и оптимизировать уровень лития в крови. В идеале этот показатель должен быть от 0,6 до 1,2 моль на литр. А у Мариса он составлял 1. Как вы понимаете, это хороший показатель. Мы продолжали лечение, но спустя 6 месяцев у мужчины была диагностирована гипертония. Без его ведома терапевт назначил ему низкосолевую диету. Да, для борьбы с гипертонией это действительно эффективное средство. Но дело в том, что такая система питания способно усиливать реабсорбацию лития в почках, тем самым увеличивая его концентрацию в крови. В конечном счете это приводит к ухудшению работы почек. Это особенно опасно для людей, склонных к повышению артериального давления. У Мариса начался тремор и развелась диарея. И снова я подозревала отравление литием. Анализы показали, что его концентрация составляла 1,5 моль на литр, Снизить этот показатель у пациентов с гипертензией – задача не из легких, Поэтому мы поменяли лекарства и постепенно сократили дозу лития. Тремор прошел, а Марис смог придерживаться низкосолевой диеты без вреда для здоровья. Такие случаи – не редкость. Гипертония – частый спутник биполярного расстройства. Имеющиеся данные указывают на то, что у мании и этого сердечно-сосудистого заболевания много общего. Я знаю случаи, когда антигипертензивные препараты, такие как виропомил и бета-блокаторы, способствовали облегчению течения маниакальной стадии. Оба состояния связаны с высоким риском инсультов, заболеваний щитовидной железы и сахарного диабета. При приеме лития важно поддерживать стабильный уровень потребления натрия. А если вы наблюдаетесь у разных специалистов по причине наличия целого букета заболеваний, всегда информируйте врачей о том, какое лечение вы на данный момент проходите. Глютен. Современные исследования показывают, что в крови пациентов с биполярным расстройством повышена концентрация связанных с глютеном антител, и что маниакальные эпизоды могут ассоциироваться с высоким уровнем антител к глиодину классу белков, которые присутствуют в пшенице. Что это значит? А то, что такие люди склонны к развитию целиакии и нецелиакийной чувствительности к глютену. Также у пациентов с биполярным расстройством выявлено повышение уровня ASCA-маркера, который ассоциируется с целиакией и воспалительными заболеваниями кишечника. У ASCA-положительных больных – Риск развития биполярного расстройства в 3-4 раза выше. Скажу проще и понятнее. У нас есть данные, что на фоне этого заболевания нарушается работа иммунной системы. И если слизистая оболочка кишечника повреждена, пища, например, глютен и козеин, могут инициировать иммунный ответ. И практика, и научные исследования подтверждают эффективность безглютеновой диеты, Поэтому очень часто я прошу пациентов на неделю отказаться от этого белка и посмотреть, как это отразится на их эмоциональном состоянии. Алкоголь. В 2006 году группа ученых во главе с Бенджамином Голдстейном провела исследование с участием 148 человек с целью проследить связь между алкоголем и биполярным расстройством, Среди испытуемых не было пациентов с хроническим алкоголизмом. Мужчины выпивали менее четырех спиртных напитков в неделю, а женщины – менее полутора порций. Несмотря на низкое потребление алкоголя, в течение жизни у мужчин с биполярным расстройством, которые выпивали около четырех напитков в неделю, маниакальных эпизодов и госпитализаций было больше, чем у тех, кто пил меньше. Получается, что алкоголь – являлся серьезным фактором риска. Что касается женщин, то чем больше они пили, тем выше была вероятность развития депрессии и гипомании. То, что на фоне этого заболевания любовь к алкоголю чревата депрессией, демонстрируют и другие исследования. А еще это может привести к несоблюдению режима приема лекарственных препаратов. Ко всему прочему, чрезмерное потребление спиртного – замедляет восстановление после биполярной депрессии и повышает вероятность возникновения маниакальных эпизодов. Вывод 1. Людям, страдающим этим заболеванием, необходимо полностью отказаться от алкоголя или, как минимум, строго ограничить его потребление. Грипфрутовый сок, тирамин и другие продукты, которые могут взаимодействовать с фармацевтическими препаратами. гриппфрутовый сок – Кажется вполне безобидным напитком. Но имейте в виду, что он может замедлять работу ферментов, которые метаболизируют в печени некоторые лекарства. В результате их концентрация в крови растет. К ним относятся антидепрессанты, стабилизаторы настроения, стимуляторы, противотревожные и антипсихотические препараты. Как правило, все они используются для лечения биполярного расстройства. Пациентам, которые принимают антидепрессанты МАО, следует избегать продуктов, содержащих аминокислоту тирамин. Он может снижать действие препарата и вызывать резкий скачок артериального давления, что требует немедленного медицинского вмешательства. К еде, богатой тирамином, относятся сыры с плесенью, мясные продукты, садовые бобы, концентрированный экстракт дрожжей, Квашеная капуста, соевый соус и разливное пиво. О сочетаемости принимаемого лекарства с другими продуктами вам расскажет лечащий врач. Продукты и пищевые добавки, которые помогают стабилизировать настроение. Омега-3 жирные кислоты. Как вы уже знаете, омега-3 жирные кислоты защищают мозг и положительно влияют на психическое здоровье. Исследования показывают, что при биполярном расстройстве они тоже могут быть полезны. В 2003 году психиатры Симона Ноажул и Джозеф Р. Хиббелн обнаружили, что среди людей, которые едят много морепродуктов, главный источник омега-3, отмечается низкая заболеваемость биполярным расстройством. А в 2011 году – Дэвид Мишеллон совместно с коллегами провел метаанализ шести клинических испытаний, в ходе которых пациенты рандомизированно получали добавки с омега-3 жирными кислотами или плацебо. БАДы помогли ослабить депрессию, но на маниакальные симптомы никак не повлияли. Это неудивительно, ведь из главы 2 мы знаем, что омега-3 – это мощный антидепрессант. В любом случае, я рекомендую вам регулярно есть продукты, богатые веществами этой группы, так как они оказывают множество положительных эффектов. Н-ацетилцистеин. В 2018 году группа ученых во главе с Жаиром Суаресом сообщила, что когда пациентам с биполярным расстройством давали аспирин в сочетании с Н-ацетилцистеином, NAC. Наблюдавшиеся у них депрессивные симптомы проходили спустя 16 недель. В группе плацебо таких улучшений зафиксировано не было. Это открытие подтверждает результаты более ранних исследований, которые продемонстрировали эффективность NAC в борьбе с заболеванием. Правда, некоторые современные ученые считают, что это вещество, как дополнение к основной терапии, помогает далеко не всем пациентам. Из главы 7 вы знаете, что N-ацетилцистеин – это производная цистеина. NAC обладает антиоксидантными свойствами, снижает уровень воспаления и тем самым защищает мозг от повреждений свободными радикалами. Он не содержится в пищевых продуктах, но зато в организме превращается в цистеин. А вот цистеин можно получить с пищей. Им богат репчатый лук, чеснок, яичный желток, овсянка, брюссельская капуста, брокколи, красный перец, зародыши пшеницы, дрожжи и молочные продукты, например, сыр рикотта, творожный сыр и йогурт, фалаты и фолиевая кислота. В 2017 году специалисты из Массачусетской больницы общего профиля во главе с Эндрю Ниренбергом провели клиническое испытание, в ходе которого давали л метилфалат форма фолиевой кислоты или витамина В9 пациентам с биполярной депрессией. В результате почти у всех было зафиксировано ослабление симптомов более чем на 50%. Другое исследование показало, что когда пациентам с биполярным расстройством помимо лития давали 200 мг фолиевой кислоты, Это помогало предотвратить рецидив. Правда, в ходе дальнейших наблюдений выяснилось, что фолиевая кислота отсрочивает время до появления симптомов заболевания, но в плане профилактики она не лучше плацебо. А вот при сочетании этого вещества с вальпроатом натрия применяется при мании, эффективность лечения повышалась. Богатыми источниками фолатов являются спаржа, Листовая зелень, бананы, бобовые, готовая чечевица и красная фасоль, цитрусовые, апельсины, лимоны, лайм, избегайте грейпфрутов, свекла, яйца, авокадо, зародыши пшеницы, миндаль и семена льна. Магний. В 1999 году Анджела Хайден и ее коллеги провели испытания, в ходе которого... От 7 до 23 дней внутривенно вводили сульфат магния пациентам с острой резистентной к терапии маниакальной ажитацией. Во время вливаний людям требовалось меньше стандартных препаратов от биполярного расстройства для стабилизации состояния. Заметные клинические улучшения без острых побочных эффектов отмечались более чем у половины пациентов. Двумя годами ранее было проведено пилотное исследование, которое показало, что как минимум у 50% испытуемых пероральный прием магния оказал эффект, аналогичный применению лития. Эти открытия согласуются с результатами других научных изысканий, согласно которым у пациентов с биполярным расстройством, не принимающих никаких лекарств, наблюдается низкий уровень минералов в крови, Кстати, литий способствует увеличению концентрации магния. Возможно, отчасти это объясняет его эффективность в борьбе с заболеванием. Несмотря на то, что необходимо провести дополнительные исследования использования этого вещества для лечения биполярного расстройства, я советую вам включить в свой рацион орехи, шпинат, черную фасоль, эдамаме, арахисовую пасту и авокадо, цинк. В 2016 году группа ученых во главе с Марценом Сивиком обнаружила, что во время депрессивной фазы у пациентов с биполярным расстройством отмечался пониженный уровень цинка. А в ходе другого исследования у женщин, страдавших заболеванием, наблюдалась любопытная закономерность – чем ниже был уровень минерала, тем в более острой форме протекала депрессия. А в стадии мании, гипомании и ремиссии концентрация цинка соответствовала норме. О том, что он показывает антидепрессивный эффект, мы говорили в главе 2. Пациентам с биполярным расстройством я настоятельно рекомендую потреблять достаточное количество минерала, в особенности во время депрессивной фазы. Цинком богаты морепродукты, прежде всего, готовые устрицы – Постная говядина, мясо, птицы, яичный желток, чуть меньше этого микроэлементов в фасоли, орехах и цельнозерновых продуктах. Шизофрения. 28-летняя Элис страдала шизофренией. На первом приеме она призналась мне, что ее преследуют бесы. На концерте Брюса Спрингстона ей показалось, что ее фотографировал мужчина в кожаной куртке и черных очках. Также, по словам женщины, за ней велась слежка на концертах «Grateful Dead» и «Rolling Stones». Когда я поинтересовалась насчет причины этого, она посмотрела сначала через одно плечо, потом через другое и сказала, «Я поклялась хранить тайну. Простите, не могу вам сказать. Возможно, вам это кажется диким, но на самом деле такие истории не редкость. Я видела множество пациентов, как мужчин, так и женщин, которых одолевали бесы. Этот симптом называется параноидальный бред. Когда Элис начала принимать антипсихотический препарат под названием клозапин, ее состояние улучшилось. Хотя некоторые симптомы остались. Они больше не мешали ей нормально жить. Исчезли голоса в голове и непрекращающееся чувство страха. За короткий период времени женщина смогла получить аттестат о среднем образовании и устроилась на работу помощником по административным вопросам. Десять лет все было хорошо, но потом она начала встречаться с мужчиной, и я обратила внимание, что психотические симптомы стали возвращаться. Неужели все дело было в новых отношениях? Оказалось, нет. Элис изменила диету. Пару раз в неделю вместе с бойфрендом она ходила в ресторан, где ела много хлеба, Раньше продуктов из пшеничной муки в ее рационе практически не было, а еще она стала больше пить по паре бокалов вина каждый вечер. Обратили внимание на тревожные звоночки? Прежде чем мы будем подробно разбираться с питанием Элис, давайте выясним, какую роль в развитии шизофрении играет связь между кишечником и мозгом. Шизофрения и кишечник – У больных с шизофренией более скудная кишечная микробиота. Независимо от того, принимают они фармацевтические препараты или нет. А еще у них обнаружены бактерии, которых нет в ЖКТ здоровых людей. Когда ученые взяли фекалии человека с шизофренией и пересадили их мышам, у них начали проявляться признаки заболевания. Они демонстрировали поведение, схожее с поведением грызунов – у которых шизофренические симптомы были спровоцированы другим способом. Это исследование доказывает, что трансформация кишечной микробиоты ведет к изменению химии головного мозга. Как и в случае с биполярным расстройством, процент кишечных заболеваний среди шизофреников выше, чем среди обычного населения. У таких людей чаще встречаются воспаления, пищевая непереносимость – и повышенная проницаемость стенок кишечника, которые приводят к развитию синдрома дырявого кишечника. Посмертное исследование желудочно-кишечного воспаления на фоне шизофрении показало, что из 82 человек у 50% был гастрит, у 88% – энтерит, а у 92% – колит, Как вы понимаете, все это признаки серьезного воспаления. А еще, как показывает практика, примерно у 20% синдром раздраженного кишечника сопровождается шизофренией. Нарушение баланса микробиоты и работы кишечника может спровоцировать к ослаблению иммунитета. Это значит, что пациенты с шизофренией более подвержены бактериальным инфекциям, что, в свою очередь, увеличивает вероятность приема антибиотиков, убивающих как вредные, так и полезные микроорганизмы. При шизофрении меняется состав не только кишечных бактерий, но и микробов в горле и ротовой полости, чего не происходит при других заболеваниях, о которых мы говорили в книге. Если считать, что пищеварительная система начинается ртом и заканчивается анусом, Тогда получается, что заболевание затрагивает все ее органы. И снова мы подходим к теме питания. Для начала давайте выясним, каких продуктов следует избегать. Продукты, которые приводят к усугублению шизофрении. Западная диета. В 2015 году Кодзи Цируга и его коллеги Провели плацебо-контролируемое исследование с участием 237 пациентов с шизофренией или шизоаффективным расстройством, схожее с шизофренией состояние, характеризуется наличием дополнительных симптомов в виде депрессии или биполярного расстройства. Ученые хотели выяснить, влияет ли питание на риск развития психических заболеваний. Для этого они разделили всех участников на две диетические группы. Одни придерживались растительной системы питания, а другие – зерновой. Участники первой группы потребляли много зеленых листовых овощей, водорослей, картофеля и соевых продуктов, таких как тофу и нато. А представители второй ели много риса, хлеба и кондитерских изделий. Когда ученые сравнили результаты, то увидели любопытную корреляцию. Зерновая система питания ассоциировалась с шизофренией, а непосредственно внутри группы заболевание было связано с высоким потреблением вредных жиров по отношению к общему количеству калорий. О том, что в рационе пациентов с шизофренией традиционно много блюд с повышенным содержанием вредных растительных жиров и масел – Свидетельствует и другое исследование. Этому есть множество объяснений. Согласно одному из них, при шизофрении мозг получает недостаточное количество энергии, а в результате распад жиров ускоряется. Обилие вредных липидов, сахара и высокогликемических углеводов ничего не напоминает? Конечно, это западная диета. И снова мы видим, как она опасна для мозга. Людям, страдающим шизофренией, лучше перейти на диету, богатую полезными жирами и растительной пищей. Например, на средиземноморскую систему питания, о которой я уже не раз вам рассказывала. Глютен. О том, что шизофрения может быть связана с глютеном, ученые задумались в далеком 1966 году. Именно тогда эндокринолог Франциск Дахан Обнаружил корреляцию между потреблением пшеницы и заболеванием в период Второй мировой войны. Исследования этой взаимосвязи продолжаются до сих пор. Среди пациентов с шизофренией заболеваемость целиакии почти в два раза выше, чем среди обычного населения. Примерно у третьей обнаруживаются антитела глиодину в три раза чаще, чем у обычных людей – что может приводить к развитию целиакии и нецелиакийной чувствительности к глютену. В 2018 году Анастасия Левинта и ее коллеги провели анализ исследований, чтобы оценить эффективность применения безглютеновой диеты для лечения шизофрении. Как оказалось, в ходе шести из девяти испытаний было зафиксировано улучшение качества жизни и снижение тяжести симптомов. В 2019 году группа ученых во главе с Дианой Келли провела исследование с участием 16 пациентов с шизоэффективным расстройством, у которых отмечался повышенный уровень антител к глиодину, но при этом не было целиакии. В течение пяти недель ежедневно участникам давали стандартную безглютеновую пищу и коктейль только в одной группе в состав напитков входили 10 граммов глютеновой муки, а во второй – 10 граммов рисовой. По сравнению с глютеновой группой у участников, не потреблявших клейковину, отмечалось улучшение клинического состояния и концентрации внимания, сокращение количества побочных эффектов со стороны пищеварительной системы, и ослабление негативных симптомов, таких как социальная замкнутость и апатия. А вот ослабление продуктивных симптомов, например, галлюцинации, зафиксировано не было. Также без изменения остались когнитивные проявления заболевания, правда, общий эффект оказался значительным. Людям, страдающим шизофренией, обязательно стоит попробовать безглютеновую диету. Об отказе от этого белка мы уже говорили в главах 3 и 5 – Поэтому я не буду вдаваться в подробности. Вам необходимо исключить из рациона хлебобулочные изделия, макароны, пиццу и каши. К безглютеновым кашам относятся, например, пшеная или рисовая каша. Также клейковина может подстерегать вас в соевом соусе, консервированных супах, лакрице, крабовых палочках, имитация крабового мяса, магазинном мясном бульоне, пиве, и продукции, приготовленные с добавлением солодовых уксуса, ароматизатора и экстракта. Сахар. Потребление рафинированного сахара – это фактор риска развития шизофрении. Также в рамках двухгодичных наблюдений этот продукт негативно сказывался на состоянии тех, кто уже столкнулся с заболеванием. Хорошо известно, что среди пациентов с этим расстройством диабетиков намного больше, чем среди обычного населения. В ходе анализа 10 испытаний направленных на изучение эффекта потребления рафинированного сахара, хлопьев и сладких напитков, во всех была выявлена следующая корреляция. Чем больше этих, в некоторой степени токсичных продуктов присутствовало в рационе человека, тем выше был риск психоза. По большей части исследования носили обсервационный характер, поэтому их результаты нельзя назвать окончательными. Но в любом случае больным шизофренией следует максимально сократить потребление сахара. Алкоголь. Алкоголь усугубляет симптомы шизофрении. Более 6% шизофреников злоупотребляют такими напитками. Как правило, люди начинают прикладываться к спиртному на ранних этапах развития заболевания. Поэтому этот фактор не рассматривают как причину расстройства – А вот злоупотребление как раз может быть результатом проявления негативных симптомов. В ходе исследования ученые выяснили, как потребление алкоголя влияло на пациентов с шизофренией, которые регулярно получали уколы антипсихотического препарата под названием флуфеназин. Как выяснилось, у людей, которые выпивали более 20 спиртных напитков в неделю, Рецидивы возникали чаще, чем у тех, кто пил гораздо меньше или не употреблял спиртное вообще. А еще у них чаще наблюдались продуктивные симптомы, такие как бред и галлюцинации. Другие исследования подтвердили, что употребление алкоголя – может вызывать галлюцинации и параноидальное состояние и усиливать подозрительность. Вы спросите, почему спиртное влияет на симптомы? Все просто. Оно усиливает отрицательное воздействие существующих аномалий мозга. Например, у пациентов с шизофренией Меньше объем белого вещества и изменена анатомия гиппокампа. И потребление спиртных напитков может усугубить эту ситуацию еще больше. Пациентам с шизофренией следует отказаться от спиртного или хотя бы сократить его потребление до минимума. Я заметила, что на фоне полного воздержания люди чувствуют себя несправедливо ограниченными. Поэтому обычно я иду им навстречу и разрешаю выпивать по одному напитку в неделю. Например, по субботам за ужином. Продукты, которые помогают вернуться в реальность Омега-3 жирные кислоты. В 2009 году Пол Амингер и его коллеги провели исследование с участием 81 человека с ультравысоким риском развития психотических нарушений. Важно отметить, что эти люди не принимали антипсихотические препараты. Исследование носило двухфазовый характер, то есть в течение 12 недель одной группе участников давали добавку с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, а другой – плацебо, а затем следовал период наблюдения к концу исследования, которое продлилось в общей сложности год, психотическое нарушение развилось у 2 из 41 испытуемого, 4,9% принимавших омега-3 и у 11 из 40 участников 27,5% группы плацебо. А еще по сравнению с плацебо, это вещество привело к значительному ослаблению продуктивных и негативных симптомов. Это исследование наглядно демонстрирует мощные защитные эффект, который оказывают омега-3 жирные кислоты при шизофрении и других психозах. Не все испытания с применением подобных соединений показали аналогичные результаты, и все же современные ученые считают, что эти жиры действительно могут быть полезны при шизофрении. Пациентам, страдающим шизофренией, Я настоятельно рекомендую потреблять больше омега-3 жирных кислот. н ацетилцистеин У пациентов с шизофренией отмечается нарушение мозгового метаболизма, что приводит к увеличению окислительного стресса. Свободные радикалы повреждают ткани и защитные системы органа, провоцируя физиологический хаос. Чтобы ослабить негативный эффект окислительного стресса, нужны антиоксиданты. Глутатион – это важнейший антиоксидант, которого очень мало в организме больных шизофренией. Принимать его бессмысленно, так как он плохо абсорбируется и почти не достигает мозга. Исправить ситуацию может N-ацетилцистеин, NAC. Он защищает мозг, повышая уровень антиоксиданта в плазме крови. Когда 24-летней женщине, страдавшей хронической прогрессирующей параноидальной шизофренией, не поддававшейся лечению антипсихотическими препаратами, стали давать добавки с NAC, ее состояние улучшилось в течение 7 дней. Причем положительная динамика наблюдалась не только в симптоматике заболевания, но также в плане спонтанности, социальных навыков и взаимоотношений в семье. Это открытие подтверждают результаты другого исследования, в ходе которого 42 пациентам с острой шизофренией в течение 8 недель в дополнение к антипсихотическому лечению давали либо NAC, либо плацебо. По сравнению с контрольной группой участников, принимавших N-ацетилцистеин, отмечалось значительное ослабление негативных симптомов. Правда, в целом состояние пациентов и частота появления симптомов практически не изменились. Проводилось еще одно аналогичное исследование. В нем приняли участие 140 пациентов с шизофренией, которым в дополнение к антипсихотическому лечению в течение 24 недель рандомизированно давали либо NAC, либо плацебо. И здесь было зафиксировано ослабление всех симптомов. Если посмотреть на результаты этих исследований, то очевидно, что прием добавок с N-ацетилцистеином может помочь в лечении заболевания. Как мы уже говорили, NAC нельзя получить с пищей, поэтому я советую своим пациентам есть продукты, богатые цистеином. Какие именно? Загляните в раздел, посвященный биполярному расстройству. Альфа-липоевая кислота. Альфа-липоевая кислота – это популярный компонент мультивитаминов и антивозрастных БАДов. Она участвует в химических реакциях, которые протекают в митохондриях, единственном источнике энергии клеток. Так же как NAC, это вещество является антиоксидантом, защищающим мозг от чрезмерного воспаления. Исследование в 2017 году с участием пациентов с шизофренией показало, что альфа-липоевая кислота ослабляет общие симптомы заболевания и улучшает когнитивные функции. А еще она оказалась эффективным средством в борьбе с увеличением веса и развитием симптомов со стороны опорно-двигательного аппарата на фоне приема антипсихотических препаратов альфа-липоевая кислота содержится в овощах шпинате брокколи помидорах и мясе в особенности в субпродуктах таких как сердце почки и печень у некоторых людей субпродукты вызывают отвращение но поверьте они очень вкусные попробуйте приготовить пирог с мясом и почками печень жареную с луком или паштет витамины витамин С. В ходе исследования после курса приема витамина С у 40 пациентов с шизофренией было зафиксировано снижение уровня маркеров, ассоциирующихся с заболеванием. Также в экспериментальной группе отмечалось существенное ослабление симптомов по сравнению с плацебо. То, что это вещество может помочь в лечении шизофрении, подтверждают и другие исследования. Витамины группы В. Они играют ключевую роль в клеточном метаболизме. Дефицит витаминов группы В – довольно распространенное явление среди больных шизофренией. Особый интерес представляет фолиевая кислота, так как ее недостаток может негативно отражаться на синтезе и восстановлении ДНК, и вообще на функциях клеток мозга. В ходе исследования голландские ученые обратили внимание на то, что у пациентов с шизофренией – Уровень витамина В12 в сыворотке крови ниже, чем у здоровых людей из контрольной группы. При этом разницы в содержании фолиевой кислоты и В6 зафиксировано не было. Правда, следует отметить, что более раннее испытание указало на различия в концентрации фолиевой кислоты – которая ассоциировалась с повышенным риском шизофрении. Бывший сотрудник Массачусетской больницы общего профиля Дональд Гофф и его исследовательская группа сообщили, что низкий уровень фолиевой кислоты был зафиксирован у 91 амбулаторного пациента с шизофренией. Они выявили любопытную корреляцию. Чем выше был уровень этого вещества, тем слабее протекали негативные симптомы у некурящих пациентов. Целый ряд исследований показывает, что витамины группы В способны помочь в лечении обсуждаемого психического расстройства. В ходе одного испытания 17 пациентов с шизофренией и низким уровень фалатов ежедневно в течение 6 месяцев получали добавки с метилфалатом 15 мг в день в дополнение к фармакологическому лечению. В результате у них было отмечено улучшение симптоматики и социальных навыков, что позволило им вернуться к нормальной жизни. Также нельзя не сказать о крупном рандомизированном контролируемом исследовании витаминов, которое совместно с коллегами провел психиатр Массачусетской больницы общего профиля Джош Рофман. Он рандомизированно разделил 140 пациентов с шизофренией, принимавших антипсихотические препараты, на две группы. В течение 16 недель одни получали фолиевую кислоту в сочетании с B12, а другие – плацебо. В результате в экспериментальной группе фолиевая кислота плюс B12, было отмечено существенное ослабление негативных симптомов. Правда, ответная реакция на лечение напрямую зависела от генетики пациента, которая определяла степень абсорбации фолатов. В 2017 году Рофман и его коллеги заявили, что прием фолиевой кислоты действительно улучшает состояние пациентов с шизофренией. Да, генетика имеет определенное значение, но ослабление негативных симптомов происходит независимо от наследственности. Как мы уже говорили ранее, фолиевая кислота содержится в овощах и обогащенных цельнозерновых хлопьях с низким содержанием сахара. А витамин В12 в мясе и молочных продуктах. Зелень, темно-зеленые листовые овощи, такие как брокколи, брюссельская капуста, фасоль и другие бобовые все это источники фалатов. Л-теанин. Л-теанин это уникальная аминокислота, которая, кроме чайных листьев, практически нигде больше не содержится. Она усиливает альфа-волны отвечает за релаксацию сокращает количество возбуждающих мозговых веществ и повышает число тех, кто способствует расслаблению, таких как ГАМК. В ходе исследования элтианин в сочетании с антипсихотической терапией способствовал облегчению некоторых симптомов шизофрении и шизоаффективного расстройства. А другое исследование показало, что он ослабляет продуктивные симптомы заболевания и помогает бороться с бессонницей. Эти результаты нельзя назвать окончательными. И все же я думаю, что у вас есть весомый повод пить чай. В традиционных видах чая, черном, зеленом и улуне, помимо тианина, содержится кофеин. Поэтому переизбыток этих напитков чреват чрезмерным бодрящим эффектом. Больным шизофрении лучше перейти на декофенизированную альтернативу. Травяные чаи не содержат чайных листьев. Поэтому тианина в них нет, но зато он есть в декофенизированном зеленом и черном чае, а также у луни. Мелатонин. Гормон сна мелатонина, о котором мы говорили в главе 8, облегчает засыпание у пациентов с шизофренией. А еще он усиливает эффект антипсихотических препаратов за счет противовоспалительных и антиоксидантных свойств. Вещество содержится в яйцах, рыбе, орехах, например, в грецких в семенах льна, спаржи, помидорах, оливках, винограде, ячмене и овсянке. Серьезные психические заболевания требуют соответствующего лечения. Фармацевтические препараты, такие как литий и антипсихотические средства – это мощное оружие в борьбе с шизофренией и биполярным расстройством. Однако не менее эффективно диетическое вмешательство, которое может дополнить и усилить действие основной терапии. Помните, мы говорили о Нэнси, которая страдала биполярным расстройством. Она перешла с западной диеты на низкоуглеводную кетогенную систему питания и сократила потребление кофе до одной чашки по утрам. На завтрак женщина снова стала пить протеиновый шейк, то Только теперь в его составе появился дополнительный ингредиент – арахисовая паста. На обед Нэнси ела салат с авокадо, латуком, шпинатом, красной фасолью – все это источники фолиевой кислоты, и репчатым луком – источник цистеина. И никакого глютена. А на ужин у нее была жирная рыба. Пациентка регулярно готовила свой любимый запеченный лосось, а чтобы он ей не надоедал, экспериментировала с разными специями. Больше всего ей нравилось приправлять рыбу оливковым маслом, черным перцем, орегано и тимьяном, а сверху класть жареный лук. А еще Нэнси перестала пить вино в будние дни. За шесть недель симптомы заболевания прошли, а она вернулась к исходному состоянию. Что касается страдавшей шизофренией Элис, то она сократила потребление хлеба и алкоголя. Улучшения не заставили себя долго ждать. Женщина вернулась к прежней жизни спустя семь недель. Мужчина был шокирован появлением замкнутости и галлюцинаций у своей возлюбленной и обрадовался, когда она снова стала собой. Элис рассказала ему о диагнозе, и он, видя, как пагубно на нее действуют хлеб и алкоголь, поддержал ее в стремлении изменить пищевые привычки. С тех пор прошло уже несколько лет, и, насколько я знаю, пара планирует пожениться. Истории Нэнси и Элис показывают, каким витиеватым может быть путь к психическому здоровью. Мы все время должны идти в ногу с последними рекомендациями. Обе женщины стабильно принимали лекарства, когда в их жизни произошло новое событие – ввергнувшие их в хаос, от которого, как им казалось, они выбрались навсегда. Однако благодаря терпению, упорству и грамотной поддержке они смогли изменить рацион и заделать бреши, которые не закрывали фармацевтические препараты. Биполярное расстройство. Коротко о главном. В борьбе с биполярным расстройством свою эффективность продемонстрировала кетогенная диета, продукты, потребления которых следует увеличить – Омега-3 жирные кислоты. Рыба, в особенности жирная, такая как лосось, скумбрия, тунец, сельдь и сардины. н N-ацетилцистеин. NAC доступен в виде добавок, но вы можете попробовать включить в рацион продукты, богатые цистеином. Это мясо, зерновые культуры, яйца, рикотта, творожный сыр, йогурт, брокколи, красный перец и репчатый лук. Витамин В9 –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 Не потребляйте более 400 миллиграммов кофеина в день. Натрий. Людям, принимающим литий, следует поддерживать стабильный уровень потребления натрия. Глютен. При наличии целиакии или нецелиакийной чувствительности к глютену избегайте продуктов из пшеницы, таких как хлеб, пицца, макароны и большая часть спиртных напитков. Алкоголь. Людям, страдающим биполярным расстройством, следует полностью отказаться от спиртного или жестко ограничить его потребление. Взаимодействие лекарственных препаратов с пищей. Грибфрутовый сок и пища, содержащая тирамин. Сыры с плесенью, мясные продукты, садовые бобы, концентрированный экстракт дрожжей, квашеная капуста, соевый соус и разливное пиво,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 Шпинат, брокколи, помидоры и мясо, в особенности субпродукты, такие как сердце, почки и печень, Л-тианин, зеленые и чёрные чаи, а также улун, мелатонин, яйца, рыба, молоко, рис, ячмень, овсянка, виноград, гранат, спаржа, брокколи, огурцы, грецкие орехи, семена подсолнечника, горчицы и льна, витамины В9, В12 и С.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 Пицца, макароны и большая часть спиртных напитков. Сахар, хлебобулочные изделия, конфеты, газировка и все, что содержит сахар и высокофруктозный кукурузный сироп. Алкоголь. Людям, страдающим шизофренией, следует полностью отказаться от спиртного или жестко ограничить его потребление.